«Уйдите! Уйдите! Уйдите!» Не глядя на него, вскрикнула она, как будто крик этот был вызван физической болью. Степан Аркадьич мог быть спокоен, когда он думал о жене, мог надеяться, что все образуется по выражению Матвея, и мог спокойно читать газету и пить кофе. Но когда он увидал ее измученное, страдальческое лицо,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 Долли, что я могу сказать? Одно. Прости. Прости. Вспомни, разве девять лет жизни не могут искупить минуты? Минуты!